Глава седьмая. Мирское и гражданское житье. Прошло полгода, зима кончилась и началась гнилая петербургская весна. В положении наших знакомых произошло несколько незначительных перемен. Николай Степанович Вязьметинов получил еще одно повышение по службе и орден, который его директор привез ему сюрпризом во время его домашнего обеда. Николай Степанович увидя на себе орден, растерялся, заплакал. Вязьметинов шел в гору. У него была толпа завистников, и ему предсказывали чины, кресты, деньги и блестящую карьеру. Вся эта перемена имела на бывшего уездного педагога свое влияние. Он много и усердно трудился и не задирал еще носа, не говорил ни какс, ни что-с, но уже, видимо, соледнел, и не желал якшаться с невинными людьми, величавшими себя в эту пору громким именем «Партии Прогресса». Николай Степанович твердым шагом шел вперед по простой дороге. Начав с отречения от людей и «Партии Беспардонного Прогресса», он в очень скором времени нашел случай вовсе стеречься от всех молодых людей. Ему предложили очень хорошее место начальника одного учебного заведения. Николай Степанович отказался, объявив, что при его образе мыслей с теперешними молодыми людьми делать нечего. Этот характерный отзыв дал Вязьмитинову имя светского человека с либерально-консервативным направлением, а вскоре затем и место, а с ним и дружеское расположение одного директора департамента, консервативного либерала и генерала Горностаева, некогда сотрудника корреспондента заграничных русских публицистов, а ныне, кстати и не кстати, повторяющего только реформы и никаких утопий. Вместе с этим Николай Степанович попал через Горностаева в члены нескольких ученых обществ и вошел в кружок чиновной аристократии с либерально-консервативным направлением – занимавший в это время видные места в департаментской иерархии. Новому положению, новым стремлением и симпатиям Николая Степановича только немножко не совсем отвечала его жена. Все консервативные либералы разных ведомств, сошедшиеся с Николаем Степановичем, были очень внимательны и к Жене. Кроткая, простодушная и красивая Евгения Петровна производила на них самые выгодные впечатления, но сама она оставалась равнодушную к новым знакомым мужам, не сближалась ни с ними, ни с их женами и скоро успела прослыть нелюдимкою и даже дурочкой. Женя же, привыкшая к тишине и безмятежности своей уездной жизни, просто тяготилась новыми знакомствами в той же мере, в какой она дорожила юношеской дружбой Лизы и расположенностью своих старых знакомых. К тому же ее не занимали вопросы, интересовавшие ее мужа и кружок его новых знакомых. Вязьметенову это было очень неприятно. Сначала он жаловался жене на ее нелюдимство, вредное для его отношений, Потом стал надеяться, что это пройдет, старался втянуть жену в новые интересы и с этой целью записал ее в члены комитета грамотности и общества для вспомоществования бедным. Но Женни в комитете грамотности заскучала о детях и уехала, не дождавшись конца заседания, а о благотворительном обществе, в которое ее записали членом, отозвалась, что она там сконфузится и скажет глупость. Вязьметинов отказался от усилий дать жене видное положение и продолжал уравнивать себе дорогу. Только изредка он покашивался на Жене за ее внимание к Розанову, Лизе, Поленьке и Райнеру, тогда как он не мог от нее добиться такого же или даже хотя бы еще меньшего внимания ко многим из своих новых знакомых. Впрочем, они жили довольно дружно и согласно. Женни ни в чем не изменилось, ни в нраве, ни в привычках. Сделавшись матерью, она только еще более полюбила свой домашний угол и расставалась с ним лишь в крайней необходимости, и то весьма неохотно. Мужу она ни в чем не противоречила, но если бы смотреться в жизнь Евгении Петровны внимательно, то можно было бы заметить, что Николай Степанович в глазах своей жены не вырастает, а молится. Между различными посетителями дома Вязьметиновых исключительными гостями Евгении Петровны были только ее прежние знакомые – Розанов, Лиза, Поленька, Калистратова и Райнер. Если эти лица заходили к Евгении Петровне в такое время, когда мужа ее не было дома и не случалось никого посторонних, то они обыкновенно проходили к ней через драпированную спальню в ее розовую чайную – И здесь заводились долгие задушевные беседы, напоминавшие былую простоту дома Гловацких. Обыкновенно эти гости набегали к Жене около одиннадцати или двенадцати часов и чистехонько засиживались до звонка, возвещавшего в четыре часа возвращение Вязьметиного к обеду. Случалось, что Николай Степанович, входя в свою квартиру, в передней как раз сталкивался с уходящими приятелями своей жены и каждый раз после этого дулся. Как многие люди, старающиеся изолировать себя от прежних знакомств, Николай Степанович раздражался, видя, что прежние знакомые понимают его и начинают сами от него удаляться и избегать с ним натянутых отношений. Вязьмитинов не требовал, чтобы жена его не принимала в его отсутствие своих провинциальных друзей, но каждый раз Встретить с кем-нибудь из них или со всеми вместе в передней, надувался на несколько дней на жену и тщательно хранил многознаменательное молчание. Иногда он заходил несколько далее и, наскучив молчанием, начинал за обедом разговор с того «А что, если бы вас спросили, как относится мадам Калистратова к Розанову? Что бы вы на это ответили?» «Никто меня об этом не спросит», — обыкновенно очень спокойно отвечала в таких случаях Женни, подавая мужу тарелку и тотчас же мягко переводила разговор на другую тему. Или другой раз Николай Степанович начинал речь с вопроса о том, как записан Поленькин ребенок. «Почем мне знать это?» — отвечала Женни. Однако странное ее положение замечал Вязьметинов. Женни конфузилась. не менее оскорбительные и неприятные запросы, Вязьметинов часто предлагал жене насчет Лизы и Райнера, но, впрочем, всех их даже сам иногда приглашал к себе на ужин или чашку чаю. В отношении к Розанову он держался иной, не то более искренней, не то более осторожной политики. Разанов ему служил напоминанием прошлого и, не обращая внимания на перемену, Происшедшую в положении Вязьметиного, держал себя с ним с прежнюю кроткостью, заставлявшую Вязьметиного, хотя-нехотя, жить по-старому. Разанов говорил ему по-прежнему «ты», когда тот начинал топорщиться, он шутя называл его царем Берендеем, подтрунивал над привычкой его носить постоянно орден в петлице фрака и даже с некоторым цинизмом отзывался о достоинствах консервативного либерализма. Но Вязьмитинов все это сносил и не мог ни отбиться от Разанова, ни поставить его к себе в более почтительные отношения. Старуха Абрамовна водворилась в доме Вязьметеновых вследствие несколько ошибочного расчета и жила здесь, выдерживая характер. Погостив Слизою у Женни во время приведения в порядок общественного дома, Старушка совершенно упилась мирными прелестями тихого семейного житья, к которому она привыкла, и не могла без трепета вспомнить о гражданском доме и житье под командою Белоярцева при новых, совершенно неприятных ей порядках. Она просила, умоляла Лизу позволить ей увести оттуда все их вещи, плакала, бронилась и, наконец, объявила: Ну, когда так хочешь жить. так я тебе не слуга». Старушка рассчитывала запугать Лизу и очень грустно ошиблась. Лиза спокойно отказалась от ее услуг и даже похвалила ее за это намерение. «И что ж такое? И Бог с тобою совсем. Я и останусь. Авось без куска хлеба не пропаду. Найдутся добрые люди. Хоть из куска хлеба возьмут еще. На старости лет хоть баллонок на двор выпущать гожусь». Лиза не упрашивала, но предложила старухе на особое житье денег, от которых та с гордостью отказалась и осталась у Женни. Здесь она взялась вводить в детской патриархальной порядке и с болезненным нетерпением выжидала, когда Лиза придет и сознается, что ей без нее плохо. Время шло, Лиза изредка навещала Вязьмитинову, но речи о том, что ей плохо без Абрамовны, никогда не заходила. Абрамовна со своей стороны выдерживала характер. С каждым приходом Лизы она в ее присутствии удваивала свои заботы о детях Вязьметиновой и вертелась с младшими около чайного стола, за которым обыкновенно шли беседы. Только когда Лиза поднималась идти домой, старуха исчезала из комнаты и выползала в переднюю боковой дверью. Кропочась на прислугу, она с серьезной физиономией снимала с вешалки теплое пальто Лизы и, одевая ее, ворчала. Хоть бы ты вешалка-то, сударыня, приказала прикрепить своим фрелинам. Поленька Калистратова жила в небольшой уютной квартирке у Египетского моста. Жилье ее состояло из двух удобных и хорошо меблированных комнат – кухни и передней. С ней жила опрятная кухарка-немка и то маленькое повитое существо, которое, по мнению Вязьметинова, ставило Поленьку Калистратова весьма фальшивое положение. Поленька сама любила это существо со всей материнской горячностью, но еще не привыкла, когда Лиза или Женни осведомлялись у нее о ребенке. Одной Абрамовни когда той Случалось навестить Поленьку, она показывала ребенка с восторгом. Старушка ласкала дитя, ласкала мать и утешала их, говоря «Живите, други, живите!» «А их Махма, что делать-то? Бог грешников прощает!» Разанов был у Поленьки каждый день, и привязанность его к ней немало не уменьшалась. Напротив, где бы он ни был, при первом удобном случае рвался сюда – и отдыхал от всех трудов и неприятностей в уютной квартирке у египетского моста. Взглянем на житье граждан. В мир из дома доходило очень мало известий, и те, которые доходили до мирских ушей, были по большей части или слишком преувеличены, или совсем чудовищно извращены, и носили самый грязный, циничный характер. В мире дом представлялся прежде всего – чем-то вроде турецкого гарема или такого жилища, где главную задачу стоит самое бесцеремонное отношение живущих там граждан с живущими гражданками. О нравах обитателей этого дома рассказывали чудеса. В мире о нравах и жизни нового гражданского дома имели гораздо меньше верных сведений, чем о жизни в старых католических монастырях, о которых когда-то любили рассуждать. Где только миряне интересовались домом, там они и сочиняли о нем разные небылицы самого решительного характера, не додумываясь до воспроизведения простых, обыденных, будничных явлений обитателей дома. Копошась в бездне греховной, миряне, которых гражданский дом интересовал своей оригинальностью и малодоступностью, судили о его жильцах по своим склонностям, и побуждением, упуская из виду, что граждане дома старались ни в чем не походить на обыкновенных смертных, а стремились стать выше их, стремились быть для них нравственным образцом и выкройкою для повсеместного распространения в России нового социального устройства. В доме жилось сообразно особым уставам, беспрестанно обсуждавшимся, реформировавшимся и никогда ни на одну неделю не устанавливавшимся в неизменном виде. Комплект жильцов дома до сих пор считался неполным. Не проходило дня, чтобы тот или другой член общей квартиры, или, как ее называл Белоярцев, ассоциации, не предлагал нового кандидата или кандидатки, но Белоярцев всегда находил в предлагаемом лице тысячу разных дурных сторон, по которым оно никак не могло быть допущено в ассоциацию. Безгласный сателлитик Белоярцева Прорвич не мог сделать ему никакой оппозиции. Других мужчин в дом до сих пор не было еще допущено, женщины молчали, недоумевая, что с ними делают и что им делать, чтобы все шло иначе. Они уже ясно начинали чувствовать, что равноправие и равносилия в их ассоциации не существует, что вся сила и воля сосредоточивались в Белоярцеве. Так прошел первый и другой месяц совместного житья. В течение этих двух месяцев каждый день разбирались вопросы, можно ли брать за работу дороже, чем она стоит, хотя бы это и предлагали. Справедливо ли заставлять слуг открывать двери гостям, которые ходят не к ним, а к самим гражданам, можно ли писать к своим родителям, можно ли оставаться в гражданстве, обвенчавшись церковным браком и тому подобное. А главное, все твердилось о труде, о форме труда, о правильном разделении труда, о выгодах ассоциационной жизни, о равномерном разделе заработков, о самого труда производилось весьма мало. и заработков ни у кого, кроме Белоярцева, Прорвича и Кавериной, не было никаких. Протянув первый месяц, Белоярцев свел счет произведенным в этот месяц издержкам и объявил, что он прочитает отчет за прошедший месяц в день первой декады второго.